Глава 16 Скачки. Процедура оказалась действительно неприятной. Горячий пар ел глаза и щекотал горло. Дышалось трудно и непривычно. правая баня была похожей на нашу, разве только тем, что в клубах жаркого и плотного тумана я почти ничего не мог рассмотреть. Не было ни мочалки, ни мыла, ни березовых веников. Зато надо мной, вдавленным в губчатый резиновый мат, Яростно орудовал массажист, растирал разминал меня до боли во всем теле. Я только пыхтел и глотал соленый пот, стекавший мне в рот. В конце концов, массажист или умаялся, или решил, что с меня достаточно, и разрешил мне сесть. Напротив, на другой койке, тотчас же поднялся мой визави, которого мяли и терли одновременно и в том же темпе. Он вздохнул, выдохнул и спросил что-то по-французски, но с незнакомым, неамериканским акцентом. Или горячий туман рассеялся, или сидели мы слишком близко друг к другу. Но я вдруг хорошо разглядел его. Белотелый, как женщина, с медно-красным от загара лицом и руками, он выглядел чуть постарше и пошире меня, а в черноватых подстриженных усиках на верхней губе мелькнуло что-то неуловимо знакомое. Я мысленно продлил их и закрутил кверху, как у гусару сачей из дореволюционной солдатской песни. И тут же узнал его. То был скакавший рядом со мной в моделированных кинопроектах режиссера Каррези, швейцарский рейтер, капитан в рыжих ботфортах. Это он перебросил мне свою шпагу перед дуэльным шантажом Монджусо Банвиля. Также, покровительственно улыбаясь, он повторил свой вопрос. а «Оглох, что ли, от пара? Сколько сбрасываешь?» «Два кило», — сказал я. «Счастливчик, а мне троицу. Ты уйдешь, а мне еще час париться. Градусов семьдесят по Цельсию». «Что значит «по Цельсию»?» — лукаво спросил я. «То и значит, говорим так. Только дураки спрашивают, почему. Случайно не уронили в родильном?» Я вспомнил нашу лихую скачку по горной дороге и вздохнул с опаской. Ну и ну, послал бог соперничка. «Ты не обижайся, я так. Каким номером записан?» — спросил он, седьмым. «Вместо Риньяра. Вчера его кто-то так напоил, сегодня подняться не мог». «Значит, Риньяра убрали, чтобы просунуть меня. Оперативно действует сопротивление, ничего не скажешь». «Из какого патруля?» Опять спросил он. «Что, из какого патруля?» Не понял я. «Ты, из какого патруля?» Рявкнул он. «Мозги выпарило!» Мозги мне не выпарило. Но я сознательно тянул, не зная, какой мне придерживаться тактики. Притвориться, что я полицейский, могут разоблачить. Открыть карты сопернику, а что последует? Я не из полиции. Наконец, рискнул я. «Шпаг!» — сказал он, сплевывая соленый пот. Он сказал, в общем, что-то другое, но иначе по-русски я перевести не мог. «Шпак, штафирка». Он выражал этим полное пренебрежение Галунщика к простому смертному, не обшитому золотой тесемкой. «Значит, пять быков и три шпака», — посчитал он на пальцах. «Шесть первоклассных скакунов и два адра». Я не понял его арифметики. «Быков пять, а скакунов шесть?» «Из вас троих опасен только Фитц Моррис, сын банкира. У красавчика Кюрье лошадка староватый не вытянет. Ну, а тебе, наверное, адра дадут?» «Почему?» «Я решил сопротивляться даже здесь, в бане. Кто тебя опекает, Шарти или Хани?» «Хани — это Бирнс», — вспомнил я. «Но решил сыграть. Не знаю». «Шарти, наверное». Ему всегда новичков подбрасывают. Подберет тебе веслозаду или коротконожку с большими бабками. Шея колесом одышит надсадно. Наглотаешься грязи, когда обгонять будут. Я лично полный шлепок обещаю, если вырвешься. Я опять не понял, какой шлепок. Полный слыхал уже. Моя кобылка задние ноги выбрасывает, дай бог. Умоешься на обгоне. Я догадался, наконец, что он говорит о лошади, которая, обгоняя, забрызгает меня грязью. Что ж, переживем. Еще неизвестно, кто будет грязь жрать. «Камзол лиловый бриджи белые?» — снова спросил он. «Не знаю. Наверняка риньяры цвета. Если б тебе вместе с камзолом его коня дали, ты бы не три, а десять кило с радости сбросил. Только он коня даже отцу родному не даст. ни конь, птица». «Ну, а теперь моя кобылка вперед выходит. Поглядишь на нее, скакать не захочешь. Какого бы одра ни дали!» Я молчал. Голый галунчик был не менее противен, чем одетый. «Ну, скачи, скачи, только нос не задирай!» — покровительственно прибавил он. «А то после скачек напомню. Шнель дерзких не любит!» Мой массажист в это время уже набросил мне простыню на плечи. Нужно было идти на весы. Там уже дожидался Хони Бирнс в нейлоновой маечке. Сухенький, крепенький, не человек-гномик. «Два с половиной», — сказал он, взглянув на весовую шкалу. «Сбросили. Вина не пил?» Я удивился. «Почему?» «Некоторые в бане не могут без шампанского со льдом. Быстрее потеешь, быстрее сгоняешь». А лошадь заметит обязательно. Запах почувствует и рассердится. Лошадь как церкачка Нервы на пределе. И никаких новых запахов. хмельное учует, сбросит. Ну-ну. Он легонько подтолкнул меня в спину. Можешь одеваться, Жакей. Это означало, что лишний вес сброшен, и я могу влезть в риньяровский в лиловый камзол и белый бриджи. Кони Бернс был доволен. Он смотрел на меня снизу вверх, едва доставая мне до плеча, и дружески улыбался. И мне вспомнилась наша встреча рано утром, когда я, которого он знал как фотокорреспондента «Экспресса», снимавшего его для журнальной обложки, вдруг выпалил пароль фляша. Он долго и угрюмо молчал, оглядывая меня со всех сторон, потом сказал, сплевывая табачную жвачку. «Другого дылду они не могли выбрать». Впервые за всю мою жизнь мне было стыдно своих 178 сантиметров. Я виновато пожал плечами. Приседай, не приседай, не поможет. Хони еще раз оглядел меня, пощупал мускулы ног, послал меня на внутреннюю скаковую дорожку, параллельную главной, и скрылся в конюшнях. Через пять-шесть минут он медленно вышел, держа на поводу гнедого высокого жеребца с длинными ногами, даже кличеватого чуть-чуть. Хоть ребра считай. Конь ничем не выражал своего волнения, только ноздри вздрагивали. Увидев мое вытянувшееся лицо, Хони тихонько усмехнулся. Не нравится? Не очень. Красоты нет? Насмешка в голосе Хони звучала сильнее. Сейчас она перейдет в презрение. Но кое-что в лошадях я осмыслил. Как-никак два года не вылезал из манежа. Приглядевшись к предъявленной лошади, я подметил и прямую шею, и выпуклые длинные мускулы ног. «Виноват», — сказал я. «Ошибся!» «То-то!» — усмехнулся Хони. «Попробуй!» «Ну, Макдув!» — прибавил он, обращаясь к лошади как к человеку. «Покажи этому дылде, на что мы способны!» Я прошел галопом дорожку и вернулся. «Макдув!» Кто-то из его хозяев, должно быть, помнил историю о Макбете и о его грозном сопернике. Не шел, а летел, как летит ястреб над полем, догоняя зайчишку. «Чудо!» — выдохнул я, спешиваясь. «Я еще не пробовал Макдуфа на приз», — сказал Хони. «Рискую. И день не тот, и жакей не тот. Но лошадь сегодня покажет себя. Такие быкам только снятся». Экзамен я выдержал, Хони Бернс не сделал ни одного замечания, только послал меня на весы и в парилку. А сейчас, когда подготовка была закончена, я, отдохнув в Жакейской на носилках, на которых приносили получивших травмы наездников, облачился в широковатые для меня бриджи, заправил в них пузырившийся на животе темно-лиловый камзол с белой семеркой на спине. Начиналось самое ответственное и страшное. Хони молча держал под узцы раздувавшего ноздри Макдулфа, уже оседланного и готового к скачке. Я тоже молча вскочил в седло, нащупал правой ногой начищенное до блеска стремя и взял поводья. Мимо меня к пусковой линейке уже проследовали один за другим мои соперники. Я не успел разглядеть их. В пестрых, картузах, жокейках, под подсвет камзолов и бриджей с длиннющими козырьками Они казались двойниками, сотворенными мне на погибель. Шнель тоже обогнал меня на своей караковой длинноногой кобыле и весело помахал мне рукой, даже не взглянув на Макдуфа. А тот вздрогнул и повел ушами. — Не нравится, что обгоняют, — подумал я. — Что ж, хороший признак. Я поехал к линейке последним под напутствие Хони. — Доверься коню, не мудри, не подведет гнедой был лишь у меня. У соперников моих были вороные и серые. Только у Шнелли была чуть темнее моей. Почти гнидая, с подпаленными в пахах и на морде. Вспомнилась где-то прочитанная арабская сказочка. Отец и сын скачут в пустыне, уходя от погони. Слышен далекий топот. «Какая масть?» — спрашивает отец, не оглядываясь. «Серая», — отвечает сын. «Не догнать», — смеется отец. Снова топот и новый вопрос отца. А теперь вороны, отец мой, тоже не догонят. И опять топот погони. Отец оглядывается и говорит. «Дай шпоры коню, сын. Подходят гнедые». Мы выстроились по линейке восьмеркой. Все одинаковые, различимы издали только по номерам и цвету. У Шнелля на желтом камзоле чернела двойка. Фитц Моррис весь в белом шел под номером первым, на вороном жеребце по кличке Блейки. Караковую кобылу Шнелля звали Искрой. «Только они двое опасны», — предупредил Бирнс, а остальные не конкуренты. Но мне все еще было страшно. Даже зубы постукивали, не мог сдержать. А сдержать надо было. Магдув почувствовал. вздрогнул Лошади превосходные телепаты. «Спокойней, спокойней». Уговаривал я себя и все время следил за конем. Как ответит он на мою тревогу? Зазвонил колокол «Старт!» Магдув рванулся и пошел в галоп почти зажатый шестеркой-тройкой. От них я тут же освободился, угостив грязью жакеев. Магдув тоже умел обгонять, насмехаясь. Последний раз мелькнули трибуны, кусок белого ситца с пестрыми крапинками и исчезли. Потянулись справа серая лента забора и зеленое поле слева. Оно пестрело белыми мужскими костюмами и яркими женскими платьями, как оставшиеся сзади трибуны. Они снова возникнут сбоку, но уже на последней прямой. До финиша — два километра слишком. «А сколько лишка, я не знал. Забыл спросить у Бернса. Но думалось не об этом. В голову лезло всякое. Хорошо нести полчаса. Я бы не смог взять препятствие». И сейчас же вспомнилось, что кобылу Вронского звали Фру-Фру. Два «Ф» в одном имени. У меня тоже два «Ф». Макдув. Как бы чего не вышло. Я тут же обозлился на себя, мысленно выругался. Поднял голову от конской шеи. До этого я едва не лежал на ней. И принялся искать глазами ушедших вперед. Их было двое, единица и двойка, как я и думал. Блэки впереди, искра метра на два сзади. Макдув отставал от них на добрый десяток метров. Догонят или не догонят? Я не пришпоривал лошадь, я доверился ей. Только приник, слился, сладкий стук копыт и свист ветра и никаких других звуков. «У лошади память, как у кошки», — говорил Хони. «Она помнит каждый бугорок на дорожке, каждую ямку, помнит, где ее обогнали, где обошла она. Это обязан помнить Жакей». Но Макдув не помнит, и ты не помнишь. Это первая ваша скачка и ваше преимущество перед соперниками. Только ветер в ушах, бегущая навстречу земля, и никого впереди. Макдув не потерпит обгона. Но впереди были двое, и расстояние между нами не уменьшалось. Хотя на подходе ко второму повороту мне показалось, что крутой зад блейки с коротко подстриженным хвостом и при вставшей на стреминах белый Фитцморрис стали как будто крупнее, приближаясь с каждой секундой. Только караковая искра с черно-желтым жакеем уходила вперед. Вот она уже мелькнула на повороте и стала видна в профиль. Не лошадь, птица с темно-коричневым опереньем низко-низко летящая над землей. Теперь Макдув и Блэки шли уже голова в голову. «Черный конь с крутым задом все еще держал бровку. Макдуф обходил его справа. Но как обходил?» Я был, вероятно, не легче Фитс да и блейки оказался старше и опытнее Макдуфа. Потому это и был гандикап, что участвовали в нем лошади разных возрастов и седоки разных весов. И никто не подсказывал Макдуфу, где легче и сподручнее вырваться и занять бровку. Но он сделал это именно там, где труднее, на самом повороте дорожки, где линия обгона справа удлиняется, а держащие бровку легко уходят вперед. Но он не ушел. И блейки и его седок вдруг рванулись назад, словно их сдуло ветром, а слева навстречу побежало ярко-зеленое поле. Теперь нас со Шнелем разделяли не десять, а пять или шесть метров. Потом они, вероятно, превратились в четыре или в три. Сосчитать на глаз я не мог. Просто черно-желтый шнель, как и раньше Фитцморрис, стал как будто крупнее. Он, различив другой ритм скачки, настигавшей его лошади, и, должно быть, поняв, что это не Блэкки, оглянулся и пришпорил свою. Но Макдув действительно не переносил зрелище, скачущей впереди лошади. Три метра стали двумя, Потом голова Макдуфа достала корпус искры, и Шнель, яростно оскалив зубы, уже держался со мной рядом, все еще не отдавая дорожку. Но и здесь повторилось то же, что и раньше с Фитс Моррисом. Дождавшись последнего поворота, Макдуф обошел соперницу справа по удлиненной гиперболе, обошел легко, почти без усилий, только ритм дыхания его, как мне показалось, чуть-чуть участился. Теперь нас встретил оглушительный рев трибун, уже увидевших победителя. Я не оглядывался. Я просто знал, что Шнель оттягивается назад все дальше и дальше, получив, вероятно, не один шлепок грязи от копыт, обогнавшей лошади. «Неизвестно, кто еще грязь жрать будет», — вспомнилась мне моя сердитое. «Теперь это было известно всем». Истошный звук колокола, взмах флажка судьи на трибуне, возвестили о финише. Я с трудом сдержал рвавшегося вперед Макдулфа, но его уже подхватили под узцы, подбежавшие конюхи. Искра подошла к столбу через несколько секунд, когда я уже стоял, отворачиваясь от нацеленных на меня фотокамер моих собратьев по ремеслу. Бирнс что-то говорил мне, Но в шуме окружавшей меня толпы я не слышал, да и, признаться, не слушал. Я смотрел, не отрываясь, на взмыленного Макдуфа. По сравнению с Искрой, он казался менее уставшим и даже улыбнулся мне, обнажив большие белые зубы. «Чудо-лошадь! Экстра-класс! Лошадь-феномен!» раздавалось рядом. Но я-то сначала скачки знал, что это феномен и чудо. И Бирнс еще раньше это знал, а Фляж попросту был уверен, что иначе и быть не могло. Первая часть программы была мною выполнена. Оставалась вторая. Мимо Шнелля, даже не взглянув на него, подошел ко мне полицейский офицер в полной парадной форме. Я даже мундир его не видел. Только нашивки, аксельбанты, лампасы и пуговицы. Сдержанно поклонившись, он сказал, — Вас просят в ложу. Я неуверенно оглядел свой забрызганный грязью костюм. «Может быть, сначала переодеться?» В ответ он протянул мне платок и расческу. «Это все, что вам нужно. Пошли».